Московские повести. О чем они? Другая жизнь. Москва. Умер Сергей Троицкий, и его жена Ольга, биолог, уже несколько месяцев не может прийти в себя. Муж умер внезапно, от сердечного приступа, а ему было всего 42. Она по-прежнему живет в одной квартире с его матерью. Та по профессии юрист, уже пенсионерка, но ведет колонку с консультациями в газете. Ольгу она винит в смерти Сергея, да еще и укоряет ее тем, что она купила новый телевизор, видимо, совсем не опечалена смертью мужа, и так далее. Долгое прощание. В Саратов приезжает на гастроли Московский театр. Жара, плохая гостиница, режиссер театра сбегает в Москву, оставив за себя помощника Смурнова. А тот давно интересуется актрисой Лялей. Только вот Ляля его отвергла, и теперь он не дает ей роли или дает какие-нибудь проходные. На вечеринке у саратовского автора пьесы Ляля ощущает, что с коллективом у нее явно не сложилось. Вдобавок актеры насмехаются над не слишком-то умным местным драматургом, который изо всех сил хочет им угодить. Лялю это коробит. Она помогает матери Смолянова по хозяйству, задерживается на ночь. Заодно, пожалев Смолянова, становится его любовницей. Ну а потом Смолянов появится в Москве с новой пьесой, которую ставят в ее театре. Ляля получит главную роль, связь возобновится, хотя он ей не очень интересен. Тут уже что ли такая взаимовыручка? Разве что ей неловко перед мужем, с которым они живут уже много лет. Тот тоже драматург, автор двух пьес, которые не ставит никто. Зато в самом конце все перевернется». Неудачник станет преуспевающим сценаристом, Смолянов впадет в ничтожество, а Лялю уволят из театра. Только все это ей будет безразлично. К тому времени она выйдет замуж за военного и о прошлых страстях забудет. Обмен. Москва. Мать главного героя Дмитриева заболела, у нее рак, но сама она считает, что это просто язва, диагноз ей не назвали. После операции ее выписывают домой. Шансов нет, но она считает, что дело идет на поправку. Сразу после этого жена Дмитриева Лена предлагает срочно съехаться со свекровью, чтобы не потерять квартиру на профсоюзной. Да, когда-то мать действительно хотела жить с семьей сына. Вот только их отношения с Леной давно испортились. А теперь жена сама говорит Дмитриеву об обмене. Он сначала негодует на бесчувственность жены но постепенно соглашается, и обмен происходит. Дом на набережной. Москва. Действие происходит в середине 1930-х, во второй половине 1940-х, в начале 1970-х годов. Завязка. вет Глебов договорился в мебельном магазине о покупке антикварного стола. Когда он приезжает туда то наталкивается на своего школьного приятеля Левку Шулепникова, который там болтается подсобным рабочим и, похоже, спивается. Глебов его окликает, тот отворачивается, будто и не узнал. Глебов обижен. Он Шулепникову ничего плохого не сделал. Это время такое было. А какое? Тридцатые годы, а Шулепников жил в том самом громадном сером доме напротив Кремля, Конечно, Глебов ему завидовал, и не ему одному. В том же доме жили и другие одноклассники. Ну а потом-то все повернулось иначе, в его пользу. Словом, это не вполне общеинтеллигентские истории. Кто-то у него забросит художественную карьеру и уйдет в биологию, а его жена работает переводчиком с английского, а это серьезная позиция, потому что языков в Советском Союзе практически не знали, и к работе с заграницей допускали не всех. Умерший герой другой жизни сначала долго возился с книгой «Москва» в 2018 году, хотел издать, но ничего не вышло. Потом появилась новая тема – февральская революция, царская охранка. Среди персонажей есть ученые-секретари, замдиректора институтов, еще какие-то переводчики со среднеазиатских языков. Они переживают из-за путевок в дома творчества, интригуют, чтобы добиться поездки в Париж на симпозиум. Это как минимум верхний средний класс СССР, притом в столичном варианте. Сами по себе интриги вполне бесхитростные и бытовые. Почти тематика сериалов, но они происходят в замкнутой и вполне в общем успешной по тем временам среде. Для большинства читателей такие проблемы – могли быть разве что предметом зависти. Так почему же среднее сословие не только читало Трифонова, но и любило его? Может, эти повести рассматривались публикой как сказки о каком-то идеале? Или в варианте богатых, какие уж есть в этих обстоятельствах, для читателей-то они все равно богатые, которые тоже плачут? Или они, как граждане страны, тоже хотели восстановить историю и искали правду о том, почему их жизнь сложилась так, а не иначе. Вот это точно нет. Они-то любили московские повести Трифонова, а не его исторические романы. Те и в магазинах купить было можно, их не расхватывали. При этом читатели считали, что в московских повестях написано про их жизнь. Мало того, они даже воспринимали Трифонова как одного из них, как своего. А что, казалось бы, у них общего? ну да смерть расставания но вряд ли это могло стать главной причиной любви